Глава вторая. Я никогда не выйду замуж, объявила я матери перед самым началом первого семестра в колледже. Это заявление прозвучало после очередного скандала между родителями, который закончился тем, что отец заперся у себя в кабинете и врубил Моцарта на полную мощь, чтобы заглушить крики матери. Успокоившись, с пасибой сигаретой и стаканом виски J&B, она зашла в кухню, где и застала меня. насупленную за столом. «Добро пожаловать замуж», — сказала она. «Я никогда не выйду замуж», — объявил я. «Еще как выйдешь. Ты будешь ругаться со своим парнем, потому что так уж и строен брак. Таковы и правила игры». «Я не хочу такой игры». «Готова поставить сто баксов на то, что ты пойдешь к алтарю еще до того, как тебе стукнет двадцать пять», — сказала мама. Можешь ставить сколько хочешь, — ответил я, — потому что этого не будет никогда. Слыхали мы такие заявления. Почему ты так уверена, что я рано выйду замуж? Материнская интуиция. Что ж, считай, что ты проиграла пари. Спустя полгода я встретила Дэна. А еще через несколько недель, когда мы уже были парой, Марджер сказала мне, «Прошу, сделай мне одолжение, не выходи за него сейчас». Да ладно, Марджи. Мне ещё нужно время, чтобы узнать его поближе. Да, но я вижу, что ты уже всё решила. Как ты можешь такое говорить? Мне уже ли она настолько прозрачна? Хочешь, поспорим? Тьорб бы побрал эту Марджи. Она слишком хорошо меня знала. Дэн понравился мне с первого взгляда, но я никогда не говорила, что собираюсь за него замуж. Так да почему же Марджи и моя мать были так уверены в этом? Просто ты традиционалист, сказала мне мать. Как же ты ошибаешься, возразил я. И вовсе нет, зачем это востудиться, продолжила она. Кто-то рождается бунтарём, кто-то скромником, а кто-то просто консерватором. Не знаю, зачем я вообще завела с тобой этот разговор, сказал я, махнув пожело плечами. Ну тогда и не говори ничего. Между прочим, это ты пришла к нам сегодня на ланч, спросила моего совета насчёт доктора Дэна. Ты действительно терпеть его не можешь? С чего ты взяла? Какой абсурд. Доктор Дэн мечтал о любой матери. А он сказал, что ты очень милая. Я уверена, что у Дэна все милые. В мире моей матери ни один нормальный или приличный человек не мог вызывать интереса. Эти добродетели подпадали под определение скука. И как только она познакомилась с Дэном, я уже знала, что и его она поместила в эту категорию. Так вот мне он вовсе не казался скучным. Он был просто нормальным. В отличие от моих родителей, он никогда не подавлял меня, не пытался блистать своим интеллектом или хвалиться достижениями. Он хохотал над моими шутками, ценил моё мнение, поощрял все мои начинания. И ему нравилось, что я такая, какая есть. Неудивительно, что моя мама не прониклась к нему симпатией. Она хочет для тебя лучшего, но так, как это понимает она сама, сказал мне Дэн после знакомства с ней. Это беда всех еврейских матерей. Ты должна посмотреть на это иначе. Просто её добрые намерения немного сбились с пути. Ты всегда пытаешься отыскать в людях лучшее. И опять он как-то неуверенно пожал плечами. Разве это так плохо? спросил он. Думаю, это одна из причин, почему я люблю тебя. И как это вдруг вырвалось у меня. Я была знакома с этим парнем всего пару месяцев, но, оказывается, в глубине души уже все для себя решила. В отличие от своих подруг по колледжу, которые каждый уикенд меняли партнеров по постели, я не была готова к свободной любви, как и к открытым отношениям с Дэном. С самого начала между нами было достигнуто негласное соглашение, что мы сохраним моногамию, потому что мы оба хотели этого. В пасхальный уикенд мы отправились на машине к его отцу в Глэнс-Фоллс, хотя к тому времени мы уже несколько месяцев были вместе, и я не была знакома с его отцом. Мать Дэна умерла в возрасте сорока лет от аневризмы. Это случилось в первый год его учебы в старшей школе. Уикенд прошел просто замечательно. Джо Баккен был американцем в первом поколении. Его родители приехали в Америку из Польши в начале 1920-х годов и сразу же поменяли фамилию Бакевски на типичную американскую Бакон. Отец Джо был электриком, так что парню ничего не оставалось, кроме как пойти по его стопам. И еще. Мистер Бакон-старший был настоящим патриотом, и Джо в этом отношении также не отличался от него. В 1941 году, после нападения на Пёрл-Харбор, он поступил добровольцем в морскую пехоту. Так я оказался на Кинави с четырьмя своими приятелями из Гленфоулс. Ты что-нибудь знаешь про Кинаву, Ханна? Я покачал головой. Ну, чем меньше знаешь, тем лучше, сказал он. Отец был единственным из этой четвёрки, кто вернулся домой живым, пояснил Дэн. Да, мне просто повезло, хмыкнул Джо. Да ладно, ты можешь сколько угодно пытаться ускользнуть от смерти. Но есть ли на пуле написано твое имя?» Он сделал паузу, глотнул пиво из бутылки. «А твой отец воевал, Ханна?» «Да, он служил в Вашингтоне и какое-то время в Лондоне. Что-то связанное с разведкой». «Значит, он никогда не видел настоящего боя?» Спросил Джо. «Отец осадил его Дэн». «Послушай, я всего лишь задал вопрос», — не унимался Джо. Просто мне интересно бабаллять от Сханны под огнём. Вот и всё. Я знаю, что он какой-то известный мирник. Саркастическое прозвище пацифистов, распространённое в 60-е и 70-е годы. Отец снова прервал его ден. Но я ведь не говорю ничего плохого про этого парня, возмутился Джо. Я хочу сказать, что не знаком с ним, но при всей моей ненависти к этим демонстрациям мирников, Должен признаться, Ханна, что я уважаю твоего отца, который выступает отец, может, ты уже наконец слезешь со своей ораторской трибуны? Послушай, я не пытаюсь никого оскорбить. Вы меня не оскорбили, сказал я. Джосс сжал мою руку. У меня возникло ощущение, будто её стянули жгутом. "Помнится", произнёс он, потом обернулся к своему сыну и добавил: "Вот видишь, Мы просто обмениваемся мнениями. Я чувствовала себя как дома в этой атмосфере доброго юмора, хотя их дом был не так похож на мой собственный. У Джофф Баккена было совсем немного книг, и свое свободное время он в основном проводил в комнате отдыха в подвале, перед цветным телевизором «Зенит» с большим экраном, болея за любимую команду «Баффало Биллз», которая каждый уикенд с треском проигрывала. Надеюсь, он не считает меня какой-нибудь соплячкой, спросила я Дэна на обратном пути в Вермонт. Он сказал, что влюбился в тебя. "Огунишка", улыбнулась я. "Нет, это правда. Ты просто покорил его. И надеюсь, ты не в обиде за весь этот трёп о твоём отце? Несколько". На самом деле мне показалось, что это была хитроумная уловка. Ему ведь так хотелось разузнать о моём отце. "Послушай, он ведь электрик, и насколько я разбираюсь в электриках, У них просто мания выведывать всё, что им необходимо знать. Поэтому он и прицепился к твоему отцу. Он кажется мне нормальным и практичным человеком, сказала я. Абсолютно нормальных родителей не бывает. Ты мне будешь рассказывать. Но у твоих родителей довольно прочный союз. Да уж, насколько прочный, настолько и непредсказуемый. Мы никогда не будем непредсказуемы, рассмеялся он. Лавлю тебя на слове. Мы никогда не будем непредсказуемы. Я знала, что тем самым Дэн хотел сказать мне, что ведёт нас вместе на долгие годы. Того же хотелось и мне, несмотря на то, что внутренний голос настоятельно шептал мне: "Не торопись. Ты ещё только первокурсница. Вся жизнь впереди. Не запирай себя так рано". Прошло ещё полгода прежде, чем Дэн решился сказать мне: "Я люблю тебя". Было лето, и Дэн выиграл место в программе стажировки студентов-медиков в Массачусетском общем госпитале в Бостоне. Когда он узнал, что его единственного из студентов Вермонтского университета отобрали в эту программу, он спросил, не возражаешь провести со мной лето в Бостоне? Мне хватило пары секунд, чтобы сказать «да». За неделю я подыскала для нас дешевую квартиру в Кембридже, которую сдавали в субаренду за 85 долларов в месяц. Я навела справки и узнала, что в Роксбери Квакеры набирают учителей-добровольцев в классы коррективного курса по чтению, причём без привязки к религиозной конфессии. Я подала заявку, и меня приняли. Без жалования, если не считать 25 долларов в неделю на проезд и ланчи. Зато с возможностью делать доброе дело. Мой отец пришёл в восторг, когда я рассказала ему, как собираюсь провести каникулы. Мама тоже выразила одобрение. Хотя не обошлось и без заговорок. Иначе это была бы не моя мама. Обещай мне, что будешь выдыраться из Роксбери до наступления этой темноты. И обещай, что попытаешься найти какого-нибудь приличного мясного парня, чтобы провожал тебя каждый вечер до метро и сажал на поезд. Под местным парнем ты понимаешь чёрного, спросила я. Я не россистка, сказала она. Но хотя мы с отцом и одобряем твой вариант летних каникул, там в Роксбере тебя вполне могут принять за белую либералку, вторгшуюся на чужую территорию. Спасибо, мамочка. Я просто говорю правду. На самом деле Роксбери оказался вовсе не таким зловещим, как я представляла. Да, это были форменные трущобы, и социальное неблагополучие кричало о себе на каждом шагу. Но программу "Да для Street Project" вели профессионалы от образования и работники местной социальной службы. которые не отличались либеральными взглядами. Меня определили наставницей к десятилетним детишкам с отставанием в развитии навыков чтения. Им были не под силу даже простейшие предложения. Не могу сказать, что за семь недель я сделала из них книгачеев, но к концу лета четверо из моей группы уже осваивали повесть «Мальчишки Харди», а я поняла, что нашла для себя любимое дело. Все говорят о том, насколько благодарна профессия учителя, как это ценно — видеть результат своего труда. Но к этому можно добавить совершенно неповторимое ощущение ответственности, когда ты чувствуешь себя главным. И когда у одного мальчика из моей группы произошел прорыв, я испытала настоящий кайф. Пусть даже ребенок сам и не осознал, чего достиг. «Ты хочешь сказать?» — подытожила Марджи, позвонившая мне из Нью-Йорка. Что это примерно как усидное пуатье, когда все дети поначалу тупоголовые, но в конце подходят к тебе со слезами на глазах и признаются: "Мисс Ханна, вы изменили мою жизнь". "Нет, дорогая", ответила я. "Мои ученики ненавидят эту летнюю школу. Она меня смотрит как на деревенского надзирателя. Но, по крайней мере, они учатся. Что ж, во всяком случае, пользы больше, чем в том, чем занимаюсь я". Благодаря маминым связям, Мардж устроилась на летнюю практику в Journal 17. Я всегда считала, что глянцевые журналы сплош гоморные, только не этот. К тому же, эти надменные практикантки из Лиги плюща и семьи сестёр смотрят на меня свысока, потому что я учусь в Вермонте. Готова спорить, что пиво ты можешь выпить больше, чем все они вместе взятые. А я готова спорить, что не выйду замуж за какого-нибудь тодда, как все они. Кстати, раз уж зашёл разговор Как твоя семейная жизнь? Знаешь, мне не хочется говорить, но что такое? У нас все замечательно. Господи, какая ты зануда. Признаюсь, виновата. Я не лукавила. Мама была права. Мне действительно нравилось вести домашнее хозяйство. Да и Дэн прекрасно справлялся с нудной домашней работой. Более того, мы совсем не мешали друг другу, и лучшим открытием того лета для меня стала компания Дэна. Нам всегда было о чем поговорить, и он так живо интересовался всем, что происходило в мире. Я безнадежно отставала в политике, и мне было никак не уследить за тем, что творилось во Вьетнаме, в то время как Дэн знал о каждом шаге в наступлении американской армии, о каждом ответном ударе вьетконговцев. И еще он заставил меня читать Филиппа Рота, чтобы, как он выразился, научиться понимать пунктики еврейских матерей. Моя мама прочитала случай Портного, когда его впервые опубликовали в 1969 году. Когда я обмолвилась, что наконец-то оселила его этим летом, мамин реакция меня удивила. Только не смей думать, что я такая же, как миссис Портной. О, я вовсе так не думаю. Представляешь, что ты плетёшь обо мне своему доктору Дену? И кто из нас параноик? Только не я. В её голосе вдруг появились странные интонации. Как бы ты, что это встревожило? Что такое, мам? спросил я. Я говорю как-то странно? Есть немного. Что-то случилось? Ничего, ничего, сказала она и быстро переменила тему, напомнив мне, что в пятницу вечером в Кембридж приезжает отец, чтобы выступить в Бостоне на митинге против вторжения в Камбоджу. Он позвонит тебе по приезду, сказала она и повесила трубку. В пятницу утром во время урока я получила сообщение от отца, в котором он просил встретиться с ним после митинга в отеле Copeli Plaza, где будет проходить пресс-конференция. Митинг был назначен на 5 вечера у входа в Бостонскую публичную библиотеку. Я опоздала, и на Copeli Square было такое столпотворение, что мне пришлось остановиться на Boylston Street и слушать усиленные динамиками голос отца, который разносился по городским улицам. Сам он находился так далеко от меня, что казался пятнышком на трибуне, возведённой на площади. Голос, который я слышала, был совсем не похож на тот, что читал мне сказки на ночь или успокаивал после очередной материнской тирады. Это был голос великого общественного деятеля, смелый, зычный, уверенный. Но вместо того, чтобы проникнуться дочерней гордостью за отца, блестящего оратора, народного трибуна... Я испытывала некоторую грусть от того, что он больше не принадлежит мне. Если вообще когда-либо принадлежал. Кошмаром обернулись мои попытки прорваться после митинга в Коплек Плаза. Хотя до отеля было всего четверть мили, толпа была настолько плотной и так медленно рассасывалась, что у меня ушло около часа на то, чтобы добраться до входа. На и тут меня ожидало разочарование. Копы окружили здание кордоном безопасности и никого не пропускали, разве что прессу. К счастью, в этот момент к баррикадам подошел репортер Берлингтон-Игл Джеймс Сондерс и сунул под нос копу свое удостоверение. «Я встречалась с Сондерсом. Он брал интервью у отца у нас дома. И неожиданно для себя выкрикнуло его имя. Слава богу, он сразу вспомнил меня», — замолвил словечко перед дежурным офицером. и мы благополучно проскальзнули в дверь. Копли Плаза представлял собой неказистого вида отель с большим конференц-залом на втором этаже. Там уже было не протолкнуться от журналистов, которых импровизированная пресс-конференция, похоже, интересовала куда меньше, чем бесплатные закуски и пиво, сервированные в другом конце зала. Было очень накурено, и в облаках сигаретного дыма отчетливо угадывался сладкий аромат марихуаны. Со сцены молодой парень вещал о необходимости конфронтации с ястребами из военно-промышленного комплекса. Из репортерки его слушали человека три. "О, нет, только не он", сказал Джеймс Сондерс. Я перестала искать глазами своего отца и переключилась на оратора. Парню было лет 20 с небольшим, волосы длиной до плеч, густые моржовые усы. Очень худой, в потертых джинсах и неотглаженной голубой рубашке с пристегнутым воротничком, которое выдавала в нем студента-мажора, а вовсе не отвязного хиппи. Марджи сказала бы, «Вот то, что я называю красавчиком-радикалом». «Кто это?» «Тобиас Джадсон». «Мне это имя откуда-то знакомо», — сказал я. «Наверное, из газет. Он был важной шишкой во время захвата Колумбийского университета. Левая рука Марка Руда». Удивляюсь, как его сюда впустили, учитывая его репутацию базатёра. Очень толковый парень, но опасный. Впрочем, ему можно ни о чём не беспокоиться. Его отец владеет крупнейшими ювелирными магазинами в Кливленде. В дальнем углу зала я увидел его отца. Он беседовал с женщиной лет 30. Каштановые волосы до пояса, очки-авиаторы, короткая юбка. Они стояли очень близко друг к другу. кто-то говорит что обсуждая. И поначалу я подумала, что она берёт у него интервью. Но тут я заметила, что во время разговора она взяла его за руку. Отец не отдёрнул руку. Наоборот, он ответил ей крепким пожатием. И на его губах промелькнула лёгкая улыбка. Потом он нагнулся и прошептал ей что-то на ухо. Она улыбнулась, постила его руку и отошла произнеся что-то на прощание одними губами. Я не особо сильна в чтении по губам, но у меня почти не было сомнений в том, что она сказала позже. Мой отец улыбнулся ей. Посмотрел на часы, потом обвел взглядом зал, увидел меня и помахал рукой. Я помахала в ответ, надеясь, что он не заметил моего шокового состояния. За те несколько секунд, что он шел ко мне, я успела принять решение вести себя так, как будто ничего не видела. «Хана!» — он крепко обнял меня. «Хана!» Ты всё-таки сумела пробраться. Ты был великолепен, пап, как всегда. Тоби Джадсон уже закончил своё выступление и направлялся к нам. Он кивнул отцу, потом быстро оглядел меня с ног до головы. Отличная речь, профессор, сказал он. Ты тоже неплохо смотрелся, ответил отец. Да, уверен, сегодня мы оба пополнили свои ФБР-овские досье. Выгнувшись мне Джадсон спросил: Мы знакомы? Моя дочь Ханна, представил меня отец. Красавчик Радикал слегка опешил, но быстро пришёл в себя и сказал: "Добро пожаловать в революцию, Ханна". Он вдруг взметнул руку вверх, приветствуя какую-то женщину в толпе. "Ещё увидимся", бросил он нам и поспешил к ней. Мы с отцом переместились в маленький итальянский ресторанчик по соседству с отелем. После митинга отец всё ещё был на взводе. Заказав бутылку красного вина, он выпил почти всю, возмущаясь приказами Никсона о тайном вторжении в Камбоджу и восхваляя Тобиаса Джатсона, настоящую звезду левых сил, второго и Эв Стоуна, только еще более харизматичного. С Изи Стоуном при всей его блистательности нельзя было избавиться от ощущения, что он все время тычет тебе в лицо пальцем, в то время как Тоби при тех же аналитических способностях обладает редким природным даром соблазнить слушателя настоящий сердцеед полагаю это один из побочных эффектов публичной политики он удивлённо поднял брови и тут заметил, что я внимательно изучаю его лицо мир любит молодого тома пейна сказал отец уверенно что мир любит тома пейна любого возраста заметил я Отец долил в бокалы вина и сказал. «И как все увлечения это мимолетно?» Подняв голову, он встретился со мной взглядом. «Тебя что-то беспокоит, Ханна». «Кто она, черт возьми?» «Я немного переживаю из-за мамы», — нашлась я. От меня не ускользнуло, что его плечи расслабились. «В каком смысле?» — спросил он. Я рассказала про наш телефонный разговор и про ее странные интонации. Он закивал головой, соглашаясь со мной. «Боюсь, у твоей мамы плохие новости. Милтон Брауди решил не брать ее на новую выставку». «О боже, это действительно плохие новости». Милтон Брауди управлял галереей на Манхэттене, где мама выставляла свои картины. Он показывал ее работу на протяжении вот уже двадцати лет. Еще недавно она повела бы себя совсем по-другому в подобной ситуации. Продолжил отец. Обозвала бы Брауди сукиным сыном. Помчалась бы в Нью-Йорк и закатила ему скандал. Обязательно пристроилась бы в другую галерею. А сейчас она просто сидит в своей студии, отказываясь что-либо делать. Ведь давно она в таком состоянии? С месяц. Но я уловила это в ее голосе только вчера. Все постепенно накапливалось. «А между вами всё в порядке?» — спросила я. Отец поднял на меня взгляд, удивлённый, как я думаю, моей прямотой. Никогда прежде я не задавала ему в вопросах об их браке. Возникла короткая пауза. Я видела, он задумался о том, как ответить, сколько, правда, мне стоит приоткрыть. «Всё складывается так, как складывается», — произнёс он наконец. Звучит несколько загадочно, пап. Нет, двойственно. Двойственность не такая уж плохая штука. В браке во всём. У французов есть такое выражение: у каждого есть свой тайный сад. Ты понимаешь о чём я? спросил он. Я посмотрела в его светло-голубые глаза, и впервые до меня дошло, что в жизни моего отца Слишком много пластов. Да, пап. Кажется, понимаю. Она сушила свой бокал. Она счёт мама, не беспокойся, она выкрубкнется. Только вот ради твоего же блага не выдавай себя. Не говори, что знаешь об этом. Конечно, ей следовало бы самой рассказать мне. Вот именно, следовало. Но она этого не сделает. И он тут же переменил тему, стал расспрашивать о моей работе, с интересом слушая мои рассказы об учениках и оксбрие. Когда я призналась, что мне очень нравится преподавать, он улыбнулся. Очевидно, это наследственное. Потом он бросил взгляд на часы. "Я тебя задерживаю", спросил я, стараясь, чтобы мой вопрос прозвучал невинно. "Нет, просто я обещал, что загляну на встречу, которую устраивают в отеле The Bijatsen и компания. Мы очень хорошо поговорили, Ханна. Он попросил счёт, расплатился. Мы вышли из ресторана в эту душлевую бостонскую ночь. Отец, слегка زخмелевший от вина, положил руку мне на плечи и патетически крепко обнял. Хочешь послушать фантастическую цитату, которую я подцепил сегодня? Я вся внимание. Это мне Тоби Джетсон подкинул. Цитата из Ницше. Не доказано, что правда, когда и если она вдруг откроется, окажется очень интересной. Я рассмеялась. Это чертовски амбивалентно. Ты сорвал меня с языка. Он нагнулся и поцеловал меня в щеку. Ты потрясающий ребенок, Хана. Ты тоже ничего. Я была всего в нескольких шагах от трамвайной остановки на Купле-Сквер. Но... Мне вдруг захотелось пройтись. Тем более, что о многом надо было подумать. Когда я подошла к нашей двери, было уже за полночь. В окне горел свет. Дэн был дома. «Ты что-то рано сегодня», — сказала я. «Меня отпустили пораньше за хорошее поведение. Как прошел обед с отцом?» «Интересно. Настолько интересно, что я пошла домой пешком, думая...» Я замолчала. «Да», — спросил Дэн. «О том, как осенью вернусь в колледж, и...» Снова пауза. «Говорить ли об этом?» «Продолжай», — сказал Дэн. «Стоит ли нам подыскать себе жилье, когда мы вернемся в Вермонт?» Дэн ответил не сразу. Он полез в холодильник и достал две бутылки пива. Одну протянул мне. «Отличная идея», — сказал он.